Проговорил «Но не учел одного. Знакомиться смертью можно лишь сильных духом, тех, кто способен заглянуть за грань и остановиться. А Иру царство тьмы, к сожалению, поработило полностью. Нормальных людей смерть должна расслаблять, а для Ирины, увы, она стала тяжелым наркотиком». Я сейчас думаю, Дима, что было бы, ухвати ее самые первые симптомы. Когда она останавливала машину, чтобы сфотографировать со всех ракурсов сбитую на трассе окровавленную собаку. Когда получила каким-то обманным путем пароль к закрытому форуму судебных медиков и с упоением разглядывала снимки, сделанные во время вскрытий. Но я считал, что сам не без греха и только посмеивался над ее забавами. Стал всерьез волноваться только, когда она аквариум разбила. «Аквариум?» — насторожился Полуянов. «Ну, у меня дома стоял обычный, такой круглый. Жила в нем всякая мелочь, гуппи, гурами, никому не мешали. Однажды прихожу, вода вылита, а рыбёшки мои на столе, дохлые. Ирина, понимаешь, инсталляцию снять задумала». Да, мелькнула у Полуянова, фантазия у девушки небогатая. Я ей, конечно, скандал закатил, а она в слезы. Искренне ничего не понимала, кричала, что такого я сделала, подумаешь, какие-то рыбки, я тебе новых куплю. Ну, это и стало последней каплей. Я ей велел собрать чемоданы и убираться. Когда это случилось? Пару месяцев назад то есть до начала всех неприятностей с Изабель. Полуянову вдруг стало жаль нескладного, несчастного толстяка. Утешить бы его сейчас, не допрашивать. Однако он решительно произнес, «Вы знакомы с Изабель, с Томиной?» «С проклятой черномазой!» — усмехнулся Золотой. И в ответ на Демин недоуменный взгляд пояснил, «Это Ирка ее так называла. Они когда-то подругами по команде были». Синхронным плаванием занимались, подавали большие надежды, но однажды из-за чего то там напортачила, и их обеих из сборной выгнали. И сто то вроде даже и не расстроилась. Она все равно из спорта уходить собиралась, а Ирина мечтала выйти в чемпионки. Но, повторюсь, из-за проклятой черномазы путь к высшим достижениям ей оказался закрыт. Фотограф снова потянулся к своей чудо-фляге. — Минуточку, Георгий Васильевич перехватил емкость Пульянов. «Еще два вопроса, а потом пей хоть до дна». «Слушай, кто ты все-таки такой?» раздраженно произнес толстяк. «На ментане похож. Журналюга?» «Нет», — открестился Дима, «от любимой профессии». «Меня Истомина наняла». И коротко, емко по журналистски рассказал фотографу о злоключениях Изабель. Толстяк слушал, разинув рот. Когда Дима умолк, потряс головой. Бред какой-то, натурально психический бред. Вы думаете, это Ирка забавляется? Хотя почерк ее, от чего спорить. Мстит за давние обиды, но они обе со спортом лет десять назад покончили не меньше. Почему вдруг сейчас? Не знаю, вздохнул Полуянов. Впрочем. Фотограф теперь разговаривал, будто бы сам с собой. У сумасшедших голова как-то по-особому устроена. Мы ведь с Ириной не только из-за творческих разногласий расстались. Я ее в последнее время просто бояться начал. Могла взорваться из-за любой мелочи, чашки, например, разбитой. Кричала, на пол падала. Полагаю, в ней давно уже сидела болезнь. Мне бы ей врача хорошего найти. А я ее просто выгнал. Как далеко Стеклова может зайти в своих забавах? хмуро спросил Полуянов. Однажды во время скарфинга она меня едва не задушила. Очень даже по-настоящему. Скорую пришлось вызывать. Все, Дима, два вопроса ты задал. Возвращай флягу. Золотое, ты любил ее? Полуянов не сводил с толстяка глаз. Тот сглотнул, опустил голову. «Соврать тебе, что ли?»